10 самых частых ошибок и их анализ. Каждый день в наше реабилитационное отделение приходят дети. Кто-то на очередное занятие, кто-то впервые с родителями на консультацию. Мы видим и месячных малышей, и 17-летних, нескладных подростков. Они приходят с разными проблемами и разными жалобами. Среди них... Есть и пациенты с серьезными неврологическими и ортопедическими диагнозами и здоровые карапузы, чьи родители просто хотят узнать, что с их детьми все в порядке, получить рекомендации по упражнениям или перепроверить то, что советовали другие специалисты. Часто приходят уже позанимавшиеся дома или в поликлинике и не добившиеся ожидаемого результата. Каждый день. Мы видим одни и те же ошибки, особенно у родителей малышей первого года жизни. Мы решили опросить наших пациентов, выяснить, делали ли они массаж на дому, какие методы использовали для стимуляции навыков, откуда брали упражнения. Оказалось, что более чем в половине случаев применялись упражнения с неправильной техникой. И почти все дети из этой половины получали массаж на дому, а каждый десятый родитель применял упражнения для укрепления мышц, найденные в интернете, и чаще всего также с ошибками. К нам эти дети попадают уже после борьбы с последствиями совершенных ранее ошибок. Круглая спина, сидение на крестце, или неустойчивость при ходьбе, когда развитие уже пошло по неестественному пути, когда родители не получили ожидаемого результата. А ведь гораздо проще не совершать их в самом начале. Поэтому я расскажу вам, какие ошибки встречаются чаще всего и как их избежать. Будем двигаться поэтапно следую по пути нормального моторного антагенеза. Первое. Тракция, подтягивание, за руки. Педиатры и неврологи начинают проводить диагностический тест на тракцию с первого месяца жизни ребенка. Смотрите рисунок 42. С его помощью врачи оценивают положение головы младенца. Малыш, должен удерживать голову и группироваться в возрасте около трех месяцев. Если он не выполняет этих действий, можно стимулировать удержание головы, но только не с помощью теста. Рисунок 42. -й. Тракция за руки. Что не так? Подтягивания часто используют для тренировки удержания головы. Ребенок лежит на спине, его тянут за руки, отрывая от опоры. Иногда доводят до присаживания. Ожидается, что он удержит голову, но месячный ребенок обычно запрокидывает ее назад, так как мышцы шеи к этому еще не готовы. Многократное повторение упражнения не стимулирует мышцы шеи. Более того, удержание в подобном положении – Большой, относительно других частей тела, головы, оказывает значительную нагрузку на шею и плечевые суставы. Как правильно. Нельзя забывать об оси голова-позвоночник-таз, частью которой является шея. Уже с рождения ребенок стабилизирует положение головы и может управлять мышцами шеи, но пока бессознательно. К примеру, у него срабатывает безусловный защитный рефлекс. Поворот головы, ротация по оси, в положении на животе. Мышцы у ребенка работают с рождения, без тренировки. И вопрос только в дальнейшей усложняющейся последовательной координации действий мышц оси, аутохтонных мышц. Итак, Если малыш может повернуть голову в положении на животе, значит, он может удерживать ось стабильной на весу. Следовательно, есть вариант стимуляции навыка в похожем физиологичном контексте без большой нагрузки от тяжелой головы. Все очень просто. Необходимо правильное обращение и повторение простых физиологичных позиций в течение всего дня. Для стимуляции удержания головы достаточно каждый раз брать ребенка на руки правильно через бок. Смотрите рисунки 43-47. Рисунок 43. Располагаем руку на грудной клетке ребенка, вторую руку кладем под плечевой пояс. Рисунок 44. Берем новорожденного на руки через бок. Рисунок сорок пятый. Задерживаемся в положении ребенка на боку, позволяем малышу охватить взглядом изменившееся пространство. Рисунок сорок шестой. Кладем малыша на ту руку, которая изначально была на грудной клетке. Рисунок сорок седьмой. Поднимаем ребенка спиной к себе разворачиваем его стопы одну к другой, держим их на уровне его пупка. Когда мы удерживаем малыша в возрасте от 1 до 3 месяцев на боку, можем увидеть поворот головы по оси, ротацию, в сторону поверхности стола. Это очень важный момент. Наличие данного микродвижения говорит нам, что с двигательным развитием все в порядке, Даже если ребенок не выполняет тест на тракцию в три месяца. Главное правильно держать его на руках. Второе. Поддерживайте ребенка под голову, когда берете на руки. Рекомендация, которая ничему не обучает ребенка. Как правильно? С первых дней жизни ребенка брать его на руки нужно только через бок. Поддерживать ребенка под голову нужно только в том случае, если в данный момент мы не хотим стимулировать двигательные навыки. Например, когда малыш заболел. Третье. Пеленание ребенка Для моторного развития важным аспектом является свобода движения ребенка. Она может быть ограничена патологическим мышечным тонусом или пеленкой. Поэтому тугое пеленание и пеленание во время бодрствования ребенку не нужны. Конечно, иногда для многих грудных детей свободное пеленание, хотя бы ног, на время дневного и ночного сна, прямо так и необходимо, чтобы те успокоились и не будили самих себя. А в остальное время свободу малышам, свобода движений в ногах Особенно важна для развития тазобедренных суставов, вертлужной впадины и головки бедренной кости. Четвертое. Преждевременная осевая нагрузка. К преждевременной осевой нагрузке относятся Поддержка ребенка под таз при ношении на руках в позе лицом к себе, Игра на коленях с опорой на ноги малыша, Использование прыгунков, ходунков, присаживание ребенка до того, как он сядет самостоятельно, вождение за руки до начала самостоятельной ходьбы. Ставить малыша на ноги может врач, так как он проверяет рефлекс опоры. Если рефлекс отсутствует, его формирование можно стимулировать, не оказывая при этом нагрузки на ось. В моей практике стимуляция рефлекса опоры здоровому малышу не понадобилось ни разу. Физиологичное позиционирование вот основа гармоничного развития ребенка до начала вертикализации. У малышей до трех месяцев позу определяют тонические рефлексы. Мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда у детей с неврологическими нарушениями. При которых мышечный тонус повышен, принятие вертикального положения с опорой на стопы вызывает еще большее нарастание тонуса. Это проявляется в выпрямлении и напряжении ног при попытке поставить ребенка на поверхность. Мамы часто испытывают трудности, когда им нужно согнуть ноги младенца в коленях для того, чтобы правильно, физиологично взять его на руки. В таком случае. Можно согнуть только одну ногу, и патологический тонус в другой ноге снизится. Посмотрите рисунок сорок восьмой. Относитесь к своему малышу бережно, не торопите события. Рисунок сорок Если у вас не получается согнуть обе ноги ребенка, или обе ноги у него выпрямлены и напряжены, просто согните одну ногу. Пятое. Упражнение «наклон». Специалисты, которые не знакомы с моторным ортогенезом, рекомендуют упражнение «наклон» с пяти месяцев жизни ребенка для укрепления мышц спины. Во время его выполнения малыша удерживают за бедра, прижимают спиной к себе и наклоняют его туловище вперед. Затем при помощи игрушки Побуждают ребенка подняться и снова наклониться. Что не так? Бедра ребенка плотно прилегают к телу специалиста, а малыш лишается возможности наклонить таз. В результате таз остается в вертикальном положении не переходит в горизонтальное, как это необходимо для сохранения стабильной оси. и в поясничном отделе позвоночника Формируется изгиб. Ось теряет стабильность. Вся нагрузка идет на мышцы и связки поясничной области, а не на мышцы оси. Именно это упражнение очень часто вызывает вопросы у самих мам. Почему ребенок неестественно прогибается в пояснице? Это точно правильное упражнение. Вы уверены, что делаете правильно. У мам возникает едва уловимое ощущение, что что-то идет не так. Но что? Специалисты успокаивают их, апеллируя к своему опыту. Они так делали всегда, все в порядке. Чаще всего это упражнение выполняется в другой плоскости, где оно трансформируется в присаживание. Сочетание этих упражнений – ведет к формированию патологического стереотипа и потере позвоночником свойств пружины. Посмотрите рисунок 49. Рисунок 49. Потеря стабильности оси приводит к формированию патологического стереотипа и снижению амортизующей функции пружины позвоночника. Как правильно? Если есть необходимость укрепить мышцы спины, можно использовать физиологичный вариант выполнения упражнения полупланка. Посмотрите рисунок 50. Рисунок 50. Упражнение полупланка. Его главное преимущество в положении таза. Таз располагается горизонтально, оставаясь на одной линии с позвоночником. Седалищные бугры ребенка упираются в живот матери, бедра разведены в стороны. Мама фиксирует ребенка за таз. Шестое. Упражнение присаживания. Упражнение присаживания обычно применяют, если малыш не сидит в возрасте 6 месяцев, что, напоминаю, не является показателем задержки двигательного развития. Ребенок может перейти в положение сидя на восьмом месяце, и это нормально. Это упражнение лидирует по всем позициям и по частоте использования, и по негативному воздействию на ось. По сути своей оно очень похоже на предыдущее, только выполняется в другой плоскости. Ребенок лежит на спине, его голени свешены с кушетки. Специалист фиксирует бедра ребенка и тянет его за одну руку, пока малыш не сядет. Смотрите рисунок 51. Рисунок 51. Фиксация бедер не позволяет малышу вывести таз в положение физиологичного седа на седалищных буграх. Что не так? Во-первых, это неестественный механизм перехода в сидячее положение. Напомню, у ребенка есть два физиологичных способа сесть. Первый: из позы на четвереньках опуститься на таз в одну сторону. второй из наклонного сидения перейти в положение сидя с прямой спиной. В обоих случаях ось остается стабильной, а опора в положении сидя физиологичной, то есть на бугры. Таз располагается вертикально, позвоночник амортизирует осевую нагрузку. Фиксация бедер лишает ребенка возможности самостоятельно вывести таз в его физиологичное положение, вертикальное. Таз остается наклоненным, в поясничной области формируется изгиб. Ось не прямая, стабильности нет. Нагрузка приходится на поясничный и шейный отделы позвоночника. Так возникает патологический вариант сидения. Не на седалищных буграх, а на крестце. Ребенок теряет возможность противостоять гравитации за счет пружинящих движений позвоночника. Закрепляется. Нефизиологичная последовательность перехода в сидячее положение, которое порой сохраняется на всю жизнь. Обратите внимание на то, как вы встаете по утрам. Через бок с опорой на руку или садитесь сразу со спины? А как чувствуете себя вечером? Ломит ли у вас спину после рабочего дня или дня с малышом на руках? Боль может возникать не из-за сидячей работы или постоянного ношения тяжелого малыша, а из-за неправильного стереотипа движений или сбоя механизмов антигравитации, верная последовательность работы которых закладывается на первом году жизни ребенка. 7. Вождение за руки до начала самостоятельной ходьбы. В возрасте примерно девяти месяцев малыш начинает вставать о опоры. Он становится на обе ноги, постепенно осознавая свой центр тяжести. Затем начинает приседать на корточке с опорой, пытаясь им управлять. На следующем этапе ребенок отпустит руку сначала одну и будет стоять со стабильной осью, Затем начнет поворачиваться вокруг оси позвоночника, чтобы посмотреть на мир с новой высоты. Именно в момент первого подъема на ноги от радости и нетерпения родители начинают водить малыша за руки. Что не так? Если малыш не освоил управление центром тяжести самостоятельно, При вождении за руки этот момент окончательно выпадет из арсенала его возможностей. Он не успеет самостоятельно прочувствовать свое тело, ощутить свободное положение в пространстве. Этот ребенок, конечно, начнет ходить, но он не сможет балансировать, а после приседа будет падать плашмя, а не на попу. Восьмое. Помощь ребенку в совершении движения. Во время осмотра нередко вижу, как родители резко выполняют упражнения. Тянут ребенка за руки или ноги, при этом часто его голова запрокидывается. К сожалению, подобное обращение иногда характерно и для специалистов, занимающихся с ребенком. Грамотный инструктор или врач-реабилитолог Никогда не станет тянуть малыша за руку или ногу. Это медвежья услуга, а не стимуляция навыка. Движения начинаются от стабильной оси, и нашей задачей остается стимуляция самостоятельного движения ребенка из исходного физиологичного положения. Как правильно? Берем ребенка на руки из положения на боку. При этом на бок поворачиваем его за плечевой пояс, а не за руку. Девятое. Упражнение на мече Совершение резких движений, которые не позволяют ребенку сориентироваться в пространстве, является одной из самых частых ошибок при выполнении упражнений на мече. Поверхность мяча для малыша абсолютно непривычна, поэтому для координации движений и контроля за положением тела ему необходимо больше времени, чем на ковре или столе. Десятое. Резкие и быстрые движения. Сразу после рождения малыш попадает в новую для себя среду, газообразную, а не жидкую, как в утробе матери. Поэтому и собственный вес, и движения в первое время ощущаются по-другому. Много сил уходит на адаптацию. Ребенок постепенно учится фиксировать взгляд, потом тянется к предмету. Изменив положение тела, например, оказавшись на боку, малыш сначала охватывает взглядом новое пространство. И на всё это нужно время. Я наблюдала за работой многих специалистов, видела, как они обучают ребенка новым движениям, например, повороту на живот. Порой это кручение по оси идет со скоростью, не позволяющей малышу осознать происходящее, и это делает тренировку абсолютно бессмысленной. Для стимуляции нового навыка, Достаточно предстартовой физиологичной позиции. Требуется всего лишь зафиксировать в ней ребенка. И маме это сделать вполне по силам. Взрослая жизнь. Последствия ошибок. Можно ли исправить? Спорт в небольшом количестве всегда присутствовал в жизни Марии. В школе были волейбол два раза в неделю. Периодический бег по утрам, а также борьба с лишним весом, кардионагрузка, упражнения для основных групп мышц на каждый день. Когда в 20 лет Мария увидела свою осанку со стороны, играла с друзьями в волейбол, ее и сфотографировали. Она обомлела. Голова выдвинута вперед, плечи сведены и приподняты. Ничего общего с тем образом, который представлялся ей прежде. Рисунок 52. Так бывает. Вес в норме, мышцы подтянуты, а осанки нет. Как исправить осанку? Ответ нашелся не сразу. Завертелась жизнь, встретилась любовь, наступила долгожданная беременность. Марии исполнилось 25 лет. На поздних сроках беременности появилась боль в спине, в пояснично-крестцовой области. «Упражнений для вас нет. Сейчас ничего нельзя сделать. Потерпите», — сказал ей невролог. Потом родился малыш, который жил на маме. Его беспокоили колики, спал он только на руках. Еще и коляску купили неудачную, не для зимы, с маленькими колесами. Плечи, руки и поясница у матери болели нестерпимо. Малыш подрос, пошел в детский сад, и Мария вернулась на работу. Коллега посоветовала ей специальные позы стоя, чтобы разгрузить спину. Маша попробовала, почувствовала, как это непросто но поняла, что это может помочь. Она купила абонемент в зал в начальную группу. Занималась раз в неделю. Первое время все мышцы болели. Потом мышечная боль после занятий локализовалась только где-то глубоко, между лопаток, в области позвоночника. А когда Мария забеременела во второй раз, она уже знала, что делать, если спина заболит. Но сюрприз. Боли больше не было. Рисунок 53. Теперь у Марии хорошая осанка. Пока не идеальная, но смотреть самой приятно. И ничего не болит. Что же помогло Марии? Что это за волшебная поза? И всего раз в неделю. Разве такое можно? Все дело в основе. Двигательные стереотипы не формируются за один день, и последствия ошибок, совершенных на первом году жизни, не всегда сразу очевидны. Чаще всего ребенок вырастает, как и все остальные, постепенно включаясь во все социальные процессы, сидя сначала за школьной партой, а потом на рабочем месте. Иногда очень трудно бывает соотнести раннее вождение за руки с последующим появлением сутулости. Ошибки могут быть и менее грубыми, но в дальнейшем их наслоение на малоподвижный образ жизни неизбежно приведет к потере позвоночникам осевого вытяжения и к изменению двигательного стереотипа. Смещается центр тяжести, напряжение мышц становится асимметричным. Наиболее интенсивно это происходит в стрессовые периоды или при резком повышении нагрузки. Для женщин это могут быть беременность, роды и постоянное ношение малыша на руках. А для мужчины перенос тяжести и сидячая работа. После этого возникает боль. Проблема боли в спине существует не одну тысячу лет, и люди всегда искали способы от нее избавиться. Конечно, существуют определенные методы решения этой проблемы. Некоторые из них известны человечеству уже давно. Информация об этих практиках подчас передается из поколения в поколение, Сейчас мы можем не только приоткрыть завесу тайны и узнать, на чем базируются многие учения, но и ощутить их работу на себе. Если попытаться рассмотреть йогу и многие другие практики под другим углом, можно заметить, что для них характерна одна особенность. В рамках этих учений человеческий организм воспринимается как единая система. Мы уже сталкивались с таким целостным восприятием, когда изучали переход ребенка к четверенькам и ползанию. Тогда же мы рассматривали костный скелет и мышечно-фасциальную систему как единый механизм. Давайте дополним наше представление о мышечно-костном взаимодействии в организме человека. Для начала вернемся к сравнению с зонтиком, Спицы — это костный скелет, а натянутый купол — это мышцы в своих фасциальных мешках. Это единство целостной системы. Если страдает один элемент, костный или мышечный, в процесс вовлекается вся структура. Вспомните, когда вы подворачивали ногу и хромали какое-то время, начинали болеть плечо или шея, Но боль проходила, когда нога восстанавливалась. Это объяснимо. Происходит непрерывное взаимодействие всех элементов структуры. Укорочение звена на любом участке меняет положение всех элементов. В результате на другом участке происходит удлинение звена. Описанную структуру, которая сохраняет стабильность за счет поддержания равновесия между силами постоянного натяжения, действующими на структуру в целом, дизайнер Бакминстер Фуллер назвал «Тенсегритти». Английское «натяжение» – стойкость, взаимодействие, прочность. Рисунок 54-й. Это модель, в которой реализуется взаимодействие сжатия натяжения. Рисунок 55. Изменение на любом участке цепи приводит к изменению структуры в целом. Рисунок 54. Тенсегритти. Структура сжатия натяжения. Рисунок 55. Биотенсегритти. Представление структуры тела человека как биомеханической модели сжатия натяжения. Кости работают на сжатие, миофасция — на растяжение. Так наклон таза при сидении или сет на крестце меняет натяжение осевой мускулатуры. Для облегчения балансирования в этой позе в работу вовлекаются мышцы передней поверхности грудной клетки, грудные мышцы. Если рассматривать этот процесс с точки зрения анатомических цепей, происходит укорочение передней фронтальной линии и растяжение участка поверхностной задней линии. Взаимодействие неоптимальное. В вертикальной позиции эта биомодель уже не будет функционировать должным образом так как произойдет смещение центра тяжести. Линия плеч уйдет вперед, сместится от проекции центра тяжести, и нагрузка на поясничный отдел позвоночника возрастет. Для того, чтобы компенсировать давление на поясничный отдел, в работу включаются сопряженные мышцы. Напряжение в них начнет постепенно увеличиваться, И подвижность позвонков в таком случае будет ограничена. Как результат, малоподвижный позвоночник, напряженные и уставшие мышцы, нарастающие нарушения антигравитационных свойств единой системы. Организм еще сильнее пытается компенсировать нарушенное равновесие. В результате мышечное напряжение нарастает, возникает боль. Или, например, мы ставим ребенка на ноги в возрасте 5-7 месяцев. В процессе такой преждевременной навязанной вертикализации включаются мышцы, стабилизаторы ходьбы, в том числе большие ягодичные. Мышцы активно сокращаются, их натяжение меняется. В итоге к 9 месяцам, ко времени первой самостоятельной вертикализации, Растяжимость ягодичных мышц снижается, и ребенок зачастую начинает ходить, минуя ползание, так как объем движения нижних конечностей и растяжимость мышц задней поверхности бедра для ползания уже не оптимальны. Необходимо преодолеть небольшое сопротивление напряжения мышц, но ребенок этого не делает, ведь он уже может идти. Дети выберут самый простой путь. Если им его предложить, ведут за руки, зачем тогда ползать, если так и кругозор шире, и рука свободна? Одним из звеньев, которые вовлекаются в процесс вертикализации, является стопа, и у детей первого года жизни это почти такой же орган осязания, как рука. Они манипулируют стопой так же легко и активно, как кистью, щупают предметы, осязают поверхность. До года у детей сохраняется нижнехватательный рефлекс. При стимуляции передней части стопы ребенок сгибает пальцы ног. У малыша раньше времени, поставленного на ноги, этот рефлекс активируется. Ребенок начинает делать захват стопой, поджимать пальцы, и это действие усиливается осевой нагрузкой. При частой стимуляции играете в попрыгушки на коленях. Подушвенная фасция укорачивается. Обратного движения, направленного на растяжение фасции, нет. Обычно ребенок в этом возрасте еще не сидит и не ползает, не меняет положение на полу, не отталкивается стопой. Однако именно в этих простых движениях, в движениях без осевой нагрузки, в самомассаже стопы, скрывается подготовка ее к вертикализации. Итогом раннего принятия положения стоя для ребенка может стать опора на стопу с поджатыми пальцами, недостаток физиологичных движений и затруднение подъема на носочки, которые являются важным элементом будущей ходьбы. Другой пример. Вы встречали детей, которые не могут стоять на месте. Им нужно бежать, как только встали на ноги. И если присмотреться к ним, можно увидеть, что они шагают, наклоняя туловище вперед, а когда останавливаются, сразу падают плашмя. У этих детей выставленная нога является опорой для туловища. Стабильный центр тяжести отсутствует. Такое происходит, если малыша, который только встал на ноги, сразу настойчиво водят за руки. Он еще не научился стоять и приседать у опоры, но уже пошел. С точки зрения биомеханики, вертикализация ⁇ одна из самых удивительных способностей человека. Скелет человека имеет очень маленькое основание. Высоко расположенный центр тяжести. Кроме того, он расширяется кверху. Венчает эту конструкцию крупная голова. Отношение пропорций головы к величине всего тела у человека выше, чем у любого другого существа. Организм человека, будучи живой системой, стремится к минимальному расходу энергии. С этой точки зрения оптимальным для него является положение, в котором центр тяжести в позиции стоя проецируется между пяток. Смещение вперед энергозатратно для организма. К тому же в подобной позе сложнее стоять, и нагрузка по всей системе распределяется неравномерно. Подобное происходит, если дать системе отрегулировать себя самостоятельно в процессе приседаний и подъемов, если начать водить ребенка за руки, как только он встал. Последовательность моторного антогенеза направлена на постепенное уменьшение площади опоры с поочередным включением в работу мышц цепей, необходимых для противостояния гравитации. Myers О его теории мышечных цепей мы говорили во второй части книги, описывая технические восстановление единства системы. Одним из примеров идеального взаимодействия цепей их работа в единицу времени в асанах, позах йоги Айнгара. Основу здесь, как и в моторном антогенезе, составляет ось: голова-позвоночник-таз. А сами асаны представляют собой детальное выстраивание данной оси от основания пальцев стоп до макушки. В этой и подобной ей практиках, как и в моторном антогенезе, происходит постепенное уменьшение площади опоры с сохранением стабильной оси симметрии, с контролем центра тяжести и оптимальным распределением нагрузки для балансирования Конечно, этот метод предполагает значительно большее, чем в моторном антогенезе, уменьшение площади опоры. Но для восстановления нормальной подвижности позвоночника и изменения стереотипа не нужно выходить за пределы своих возможностей. Достаточно самых простых позиций и правильного исполнения рекомендаций. Ярким примером нарушения двигательного стереотипа становится то, что в финале выстраивания осаны новички не могут совершить ротационный поворот головы без поддержки оси. Потеря осевого вытяжения позвоночника может быть незаметна до столкновения со стрессовым фактором, таким как постоянное ношение тяжести, Сидячая работа без какой-либо физической активности. Посмотрите рисунки 56-57. Рисунок 56. Поза треугольника. В момент натяжения мышечных цепей пружина позвоночника не растягивается, а сгибается и поворот головы вызывает сильное напряжение грудинно-ключично-сосцевидных и трапециевидных мышц и потерю симметрии в работе мышц шеи и плечевого пояса. Рисунок 57. -й. Поза треугольника. Если осевое вытяжение сохраняется, то при натяжении мышечных цепей позвоночник остается прямым поэтому повернуть голову и направить взгляд вверх получается легко. В моторном антогенезе движение поворот головы при стабильной оси является одним из первых индикаторов нормы. Начиная с полуторамесячного возраста, малыш легко поворачивает голову в сторону поверхности, когда его разворачивают на бок. Для того, чтобы из положения на животе перейти в трехопорную стойку, а затем в позу на четвереньках, ребенку нужно приподнять тело на руках и удержаться на четырех точках опоры. Малышу не приходится думать, что подправить и улучшить. Он просто принимает ту позу, в которой ему комфортно, подбирает положение стоп. В конечном счете... Он останавливается на варианте, который используют взрослые, чтобы включить все элементы, постуры и повысить выносливость. Взрослому в этой позе приходится труднее, чем ребенку. Его живот стремится провалиться вниз, туловище провисает на плечевых суставах, а голова опускается или уходит в плечи. Посмотрите рисунок 58. Рисунок 58. Взрослому человеку, чтобы удерживать планку в течение хотя бы 15 секунд, требуется хорошая физическая подготовка. Ему также необходимо контролировать положение тела в нескольких точках одновременно. В процессе развития на первом году жизни здоровый малыш самостоятельно познает и регулирует взаимодействие цепей. Отсутствие ошибочного вмешательства в этот период гарантирует формирование физиологичных стереотипов движения у ребенка. В дальнейшем, по мере взросления, физиологичные стереотипы подвергаются испытаниям сидячим образом жизни и отсутствием физической нагрузки. Не каждый физиологичный стереотип выдержит натиск внешних факторов, и останется неизменным. Многое здесь зависит от образа жизни, занятий спортом и общей активности человека. Однако своевременное вовлечение ребенка в двигательную активность очень быстро приносит результат. Я рекомендую подобрать для ребенка, которому исполнилось три года, тот тип физической активности, который вызывает у него интерес. Это могут быть занятия в гимнастической группе или восточное единоборства. Оптимальный ритм тренировок – два раза в неделю. Взрослым, у которых закрепился какой-либо патологический двигательный стереотип, недостаточно просто заниматься спортом пару раз в неделю. Потому что при простом укреплении отдельных мышц система в целом не укрепляется. Скорректировать двигательный стереотип и восстановить пружину позвоночника можно с помощью принятия постстоя с контролем в ключевых зонах стопы, таз, ось, голова. Именно одномоментное выстраивание цепи позволяет восстановить оптимальное натяжение мышц на всех участках анатомического поезда, определение Майерса и вовлечь в этот процесс пружину позвоночника в состоянии вытяжения. Мы часто ищем разные способы исправить текущую ситуацию, но иногда достаточно просто вернуться к изначальному состоянию в первый год жизни, к тем движениям, которые составили основу нашей антигравитации. В этой главе много было сказано о малышах, о том, какие позы для них полезны, на каких этапах развития они актуальны. Но есть также кое-что полезное и для родителей – детальный анализ позы треугольника. Попробуйте выполнить это упражнение, и вы ощутите взаимодействие цепей, прочувствуете пружину своего позвоночника. Постскриптум. Мне иногда кажется, что йоги подсмотрели свои асаны у малышей. Пост-постскриптум. А Мария из последней истории — это я.